Глава 33. «На следующий день медсестра вывезла меня на кресле каталки к парадному входу больницы, где уже стояла машина Пита. Я осторожно устроилась на пассажирском сиденье, стараясь не задеть повязку на запястье. «Я нашел идеальное место за городом», — объявил Пит. «Где? Я думала, в Лондоне что-то найдется. Тут слишком пафосные рестораны. Я рассудил, что тебе захочется другого. Что верно, то верно. На мне все еще были туника для беременных и легинсы. Пит привез из дома сумку с вещами, но забыл про обувь, так что пришлось надеть те самые кроссовки, которые недавно пропитались околоплодными водами. «Хочется уехать подальше и просто насладиться друг другом», сказал Пит. «Думаю, и тебе такое путешествие не повредит». «Только я далеко не уйду», — напомнила я. Кровотечение еще не прекратилось, и мне приходилось носить толстые длинные прокладки. Милая, ты только что подарила миру ребенка, напомнил Пит. Я не жду от тебя подвигов. Сейчас твоя задача отдыхать. Все остальное моя забота. В машине играла песня пола Саймона. Тепло из обогревателя расслабило мое измученное тело. Серые городские здания за окном скоро сменились бурыми полями и голым кустарником. После солнечной Калифорнии зимняя Англия казалась царством вечных сумерек. Очнулась я, когда Пит уже подъезжал к воротам, скрытым за высокой живой изгородью. На скромной табличке значилось: "Коттедж". Он нажал кнопку домофона, и из динамика раздался резкий треск. "Пит Мейсон, Шарлотта Мейсон. У нас забронировано", сообщил он. Ворота распахнулись. Что это за место? Какое-то элитное. Удивленно подметила я, растроганная его заботой. В голове уже рисовался образ уникального вегетарианского ресторана с биодинамическим садом. Пит жал мою руку. «Именно так, милая», — ответил он, и я заметила, что он перестал следить за своей бородой. Сегодня она выглядела неряшливо. Стресс последних недель коснулся и его. А он все равно решил устроить мне праздник. Эта мысль глубоко меня тронула. Машина покатилась вдоль ухоженной аллеи, ведущей к величественному георгианскому дому с высокими подъемными окнами и изящной фрамугой над входной дверью. Одна из стен здания заросла глицинией, побуревшей к зиме. Пит припарковался на полукруглой стоянке. Из дома вышла пожилая женщина в юбке цвета хаки и белоснежной выглаженной рубашке. «Розмари», — представилась она. «Пит Мейсон, мы с вами созванивались». Они обменялись рукопожатием. «Шарлотта Мейсон, робко произнесла я. Нужно ли было сейчас называть свое имя? Откуда ты узнал про это место? шепнула я Питу, пока Розмари делала пометки в планшете. Никогда о нем не слышала. Вычитал где-то? Хорошенько поискал, уклончиво ответил он, теребя воротник. Для этой поездки он надел нарядную рубашку, оставив привычные футболки дома. Мне стало неловко, что я не смогла приодеться по такому случаю. «В зимнем саду вас ждут кофе и травяной чай», — сообщила Розмари, жестом приглашая нас за собой. В зимнем саду были расставлены мягкие плетеные кресла и стеклянные столики, а из окон открывался вид на аккуратно подстриженную лужайку с прудом, заросшим лилиями. Гости сидели небольшими группками, Пожилые родители негромко беседовали со взрослой дочерью, Какая-то женщина пила чай в одиночестве. еще одна посетительница тайком кормила младенца грудью. Меня восхитило, что можно прийти на обед в такое красивое место. Да еще и с малышом на руках. Мы присели, и почти сразу появился еще один сотрудник в безупречно выглаженной белой рубашке и брюках цвета хаки. Он поставил перед нами кофе, печенье и чашку травяного чая. Чай, как любезно уточнил он, стимулирует лактацию. Я повернулась к Питу, который ткнулся в свой телефон. «Как они узнали, что я кормлю?» — спросила я. «Неужели это так заметно?» Я сменила позу и почувствовала, что из меня опять побежала кровь. Сердце ухнуло от страха. А вдруг она просочится сквозь прокладку и леггинсы для беременных и окажется на этих кремовых, стерильно чистых подушках? «Это место какое-то странное», — прошептала я. «Почему та женщина обедает одна с младенцем в такой праздник?» Почему у них нет меню? Я вновь посмотрела на пожилую пару с дочерью и заметила, что дочка плачет. У меня потемнело в глазах. Нет, я не упаду в обморок, Нет. Пальцы впились в повязку на правой ладони, и острая боль вернула меня в реальность. Откуда они знают, что я кормлю? Повторила я свой вопрос. Мать плачущей девушки обернулась. Кажется, надо сбавить тон. Взгляд Пита стал чужим. Я поговорил с мамой и еще с несколькими людьми. «Думаю, тебе стоит побыть здесь несколько дней. Луна в отделении интенсивной терапии под надежной опекой, и ей ничто не угрожает, а ты должна восстановить силы». «Что это за место?» Я выдохнула, с трудом находя в себе силы говорить. «Это центр здоровья», — Пит откашлялся. «Специализируется на перинатальной и послеродовой помощи». Стон вырвался из моей груди. «Как ты мог? Ты не понимаешь». «В опасности, Стелла. Это о ней мы должны беспокоиться. Она в страшной смертельной опасности. Возможно, прямо сейчас». «Шарлотта. Это место самое лучшее. Ты даже не представляешь, как нам повезло. Такие центры не рекламируют, и я чудом смог договориться, чтобы тебя приняли. Здесь тебе будет комфортно. Тут лучший уход». У меня в голове что-то щелкнуло. «Подожди. Ты рассказал Киа о том случае в ванной?» Пит взял печенье и разломал его пополам. Казалось, он хочет стереть его в пыль. Звонил тот психотерапевт. Уэсли, кажется, он обеспокоен. Говорит, что ты можешь навредить Стелле. Даже Шерри начала волноваться. Все, кому я доверяла, предали меня. Плетеные кресла и стеклянные столики, казалось, придвинулись ближе. Комната будто бы сжималась вокруг меня. Свет за окном начал угасать, хотя, судя по часам, было только три. Пит сел ровнее, слегка отодвинувшись от меня. Лучше, чтобы ты пока держалась от Стелы подальше, пока не поправишься, для всеобщего спокойствия. Что? Хочешь сказать, что я угроза для собственной дочери? Она единственная, о чем я думаю днем и ночью. Терпение Пита похоже лопнуло. Ты подложила мертвую птицу в ее кровать. На кровать. Резко поправила я. Седоволосая пара родителей снова посмотрела в нашу сторону. А в дверях появилась Розмари и стала внимательно наблюдать за нашей перепалкой. Пит продолжал перечислять мои преступления, словно заранее составил этот список. Ты уверена, что она ведет дневник на другом языке? Так и есть, на армянском. Ты дала ей алкоголь, а потом оставила одну на улице посреди ночи. Ей восемь лет, Шарлотта, и ты физически ее наказывала. Признаю, я ее встряхнула, сказала я. Точнее, не ее, а бланку. Он уставился на меня, словно бы не веря своим ушам. Я попыталась объясниться. Бланку, она внутри Стеллы. Именно это я пыталась тебе вчера растолковать. Голос Пита стал еле слышным. Она одержима. Именно, выдохнула я. Наконец-то ты понял. Теперь можем поговорить о том, как ей помочь. Милая, помощь нужна тебе, мягко сказал он. У твоей беды есть название. Синдром Капгра. Когда человек верит что его близкого заменили двойником. «Ты отрепетировала эту речь», — упрекнула я, чувствуя, что меня снова предали. «В любом случае, дело не во мне. От Стеллы осталось лишь тело, она — просто сосуд». Мой голос задрожал, и я умолкла. Внезапно рядом оказалась Розмари, она передала Питу планшет с листком бумаги, а он протянул мне ручку. Подпиши здесь», — попросил он. «Останься тут на пару дней и отдохни. Пожалуйста». «Здесь есть все: Массаж, бассейн с морской водой». «Нет, нет, нет! Я должна увидеть Стеллу. Я должна ее спасти». Дыхание сбилось, словно кто-то невидимый крепко сдавил мне грудь. В голове всплыл момент из прошлого. Однажды в Сан-Франциско подруга уговорила меня поплавать в Оушен-Бич. Вода была такая холодная, что мне показалось, будто я тону. Я начала задыхаться. Подруга сказала, что если продолжать плыть и досчитать до пятнадцати, Дыхание восстановится, а тело привыкнет к температуре. Так и случилось. И сейчас, задыхаясь, я твердила себе. еще минута, и все будет хорошо. Но легче не становилось. Казалось, меня утягивает ко дну. все глубже и глубже, а Стелла остается на поверхности, вне досягаемости. Розмари положила руку мне на спину и сказала. «Шарлотта, вы справитесь, здесь вы в безопасности». Ее грубое вмешательство лишь подстегнуло мое раздражение. «Не могли бы вы отойти?» Это личный разговор. Пит склонился ко мне. «Родная, если ты пообещаешь есть, спать, отдыхать и останешься здесь хотя бы на два дня, я выслушаю тебя. Серьезно. Тут будет три полноценных приема пищи в день, никакой тебе ерунды вроде рисовых хлебцев, массаж, психотерапия, хороший сон. Если после всего этого ты будешь по-прежнему считать, что он запнулся, будто боясь сказать лишнее». Бланка живет в теле Стеллы, закончила я за него. Он вздрогнул. Да, если ты будешь считать так же, я отнесусь к этому со всей серьезностью. Оберегай ее, попросила я. Обещай, что она всегда будет в безопасности. Я всегда держу свое слово, ответил он. Ты же знаешь. Справедливое замечание. Рядом с Питом Стелле ничего не грозит. Он был так поглощен моими проблемами, что не замечал остального. Но теперь, без меня, У него появится шанс увидеть, как все обстоит на самом деле. У Стеллы сейчас рождественские каникулы. Впервые после смерти Бланки они с Питом надолго останутся вместе. Он заметит неладное. Пара дней здесь — не такая уж страшная жертва, если она поможет мне его переубедить. Одна я не справлюсь с Бланкой, я уже пыталась и проиграла. Хорошо. Я подписала согласие. Пит поднялся. Я позвоню позже, узнаю, как ты. Пообещал он и торопливо засобирался, до нелепости напоминая родителя, который привел ребенка в школу в первый учебный день, и спешит убежать до того, как дитя начнет кричать и плакать. Постой, а как же Луна? спросила я. В больнице о ней позаботиться. Она еще слишком маленькая, даже не заметит твоего отсутствия. Но я должна ее кормить, сказала я. Хотя Луна почти не брала грудь. В больнице я сцеживалась четыре раза в день, и молоко вот-вот должно было прийти. «Как раз, когда нас разлучили. У них есть твой молокоотсос и сумка с вещами из дома». «Конечно, он захватил все заранее. Он все продумал до мелочей. Мы можем отправлять ей молоко курьером», — тихо добавила Розмари. Но когда Пит направился к выходу, я, будто потеряв над собой контроль, последовала за ним. Тело отяжелело, а швы так и норовили разойтись. «Пит, не уходи. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Я бросилась за ним, сбив на ходу вазу с еловыми ветками. Я не могла поверить, что он так поступает со мной, любовью всей своей жизни. Что с нами произошло, когда мы свернули не туда? Я вспомнила, как часто отмалчивалась, откладывала разговоры, ждала, когда он будет готов меня выслушать. Теперь я поняла, что и он делал то же самое. «Шарлотта, у меня нет выбора. Думаешь, это легко? У меня сердце кровью обливается». Пожаловался он, хотя вид у него был самое что ни на есть спокойный. Он казался холодным и расчетливым. В своей идеально выглаженной рубашке и брюках цвета хаки он больше походил на начальника большой компании, чем на расслабленного калифорнийского серфера. Теперь я понимала, что нарядился он не ради меня, а просто чтобы выглядеть здравомыслящим.